Вечный рыболов Рыболовный сезон сейчас в полном разгаре, и мне кажется, что будет полезно рассказать несколько наиболее популярных рыболовных историй, которые необходимо знать каждому рыбаку-любителю. На эти истории нет авторского права, так как рассказал их впервые Мафусаил, и кто желает, может выучить их наизусть и использовать совершенно свободно. Я начну с простейшей и наиболее известной. Каждый человек, занимающийся рыболовством, слышал ее и рассказывал тысячу раз. Она называется «История о рыбе, которая сорвалась». Лучше всего рассказывать эту историю при следующих обстоятельствах. Рыболов возвращается домой с двумя приятелями, которые вместе с ним ловили рыбу весь день. Они тащат с собой удочки, сачки и прочую рыболовную утварь, также невзрачную коллекцию рыбешек, называемую из уловом. Жена рыболова, сестра его жены и молодая леди, которая зашла навестить их, встречают рыболовную компанию и при виде улова испускают восторженные крики. А предложи им эту рыбу на базаре, они отказались бы купить ее по полтора цента за фунт. Но сейчас они впадают в экстаз и кричат «Ах, какая прелесть! Посмотри-ка на эту огромную!» А в этой огромной не будет и двадцати сантиметров. Рыба выглядела совсем неплохо, когда ее вытащили из воды, но с тех пор она успела скрючиться, и сейчас у нее такой вид, словно она сдохла от голода. Вот тут-то рыболов и говорит голосом, в котором сожаление смешано с живостью. «Ну, какая это рыба? Вот вы и тупо глядели бы, что сорвалась!» «Только бы закинули удочки!» Кстати, заметим, каждый рыболов должен знать, что самый опасный момент наступает тогда, когда вы только закинули удочку. В этот момент ждите от рыбы всяких фокусов. Рыба может ринуться сплошной массой на удочку так стремительно, что о ловле и думать нечего. А то может поручить самой большой рыбине стащить у вас на глазах лучшую вашу удочку. «Только мы закинули удочки, — говорит Рыболов, — как вдруг цап! И у Тома на крючке сидело здоровенное чудовище, весом по меньшей мере пять фунтов, не правда ли, Том?» «Никак не меньше, — говорит Том». Ну, Том начал его вытаскивать и крикнул нам с Тедом, чтобы мы приготовили сачок. И мы, знаете, подтащили рыбину к самой лодке. К самой лодке, — повторяют Том и Эдуард печально, — как вдруг вжик, леска оборвалась и ушла наша рыбина. А какая рыбина! По меньшей мере шестьдесят сантиметров в длину. Никак не меньше. «А вы ее видели?» — спрашивает молодая леди, которая пришла навестить жену рыболова. Надо сказать, что это не тактичный вопрос. Среди рыболовов существует такое правило. Можно спросить, крепко ли рыба клюнула, сколько в ней весу, но нельзя задавать нелепый вопрос «А вы ее видели?» «Видели, как вильнула хвостом». Затем рыболовы идут к дому, захватив с собой связку или улов, и все трое говорят по очереди. Эх, черт возьми! Вот бы тюленя вытащить! Настанет зима, и к этому времени анекдот обрастет подробностями. В новом варианте рыбину вытаскивают в самую лодку. Таким образом исключается вопрос, а вы ее видели? В лодке она ударяет хвостом Эдуарда по носу. Эдуард теряет сознание, а рыбина перемахивает через борт. История о необычайной приманке Это более совершенная форма рыболовной истории. Она рассказывается рыболовами для рыболовов, и обычно тогда, когда они выезжают на моторной лодке, ловить на озеро рыбу, когда в ловле произошла небольшая заминка, и когда рыба на небольшой промежуток, скажем, на два часа, перестала клевать. Тогда один говорит, что кузнечик — замечательная приманка. Другой спрашивает, а не пробовал ли кто-нибудь в качестве приманки крабов из озера Эри? И тогда кто-нибудь пользуется случаем и рассказывает старую замечательную историю о приманке. Совершенно необычайной приманкой довелось мне воспользоваться, говорит он, перемещая трубку из одного угла рта в другой. Когда я ловил рыбу на озере в Мэйн. Мы уж приехали на место ловли и расположились, как вдруг обнаружили, что забыли захватить приманку. В этом месте, согласно обычаю, одному из слушающих полагается отпустить старую шутку. Вроде Ну, вот кто-то, наверное, не забыли. Так вот. На берег выезжать было бесполезно, о червях и думать было не о лягушки еще не появились. Додом уже надо было грести миль десять. Мы попробовали было крошки от завтрака, но дело не вышло. Ну, тогда, просто ради забавы, я оторвал от брюк белую костяную пуговицу и насадил ее на крючок. Чудо! Надо было видеть, как рыба пошла на эту приманку! Мы поймали, ну, двадцать, да что я, тридцать штук за какие-нибудь полчаса. Мы бросили ловить только тогда, когда оторвали все пуговицы, и с нас сползли брюки. Стоп, братва, тише! У меня, кажется, клюнуло. Сидите смирно. Это клюнуло, конечно, создает возбуждение в любой рыболовной компании, и таким образом рассказ обрывается. Когда все успокаиваются и выясняется, что клюнуло дно ведь иначе и быть не могло, наступает подходящий момент рассказать знаменитую историю, которая называется «Коль повезет, так повезет». «Этот ваш рассказ о большом улове, который удался благодаря пуговице от брюк», говорит один из рыболовов, желая дать понять, что он будет рассказывать нечто новое. «Напоминает мне один случай, свидетелем которого был ваш покорный слуга». Мы отправились как-то ловить молодых щук, щурят, как их называют, на озере двух гор. У нас были две весельные лодки, и мы захватили с собой мою жену и еще несколько дам. Помнится, нас был человек восемь или девять. В принципе, это не имеет значения. Так вот, с нами была юная леди из Дейтона, которая в жизни не ловила рыбы. Она, поверьте ли, никогда не ездила в лодке и, вообще, я сомневаюсь, была ли она когда-нибудь около воды. Все опытные слушатели знают, что последует дальше. Они представляют себе географическое положение Дейтона, штат Огайо. Вокруг ни капли воды. Всюду, куда ни кинь глазом, суша. Всякая смышленая рыбешка торопится юркнуть в укромное местечко, почуяв, что на нее покушаются юные леди из Дейтона, штата Огайо. Так вот, взбрело этой девушке в голову, что ей хочется пудить. Ну, мы смастерили ей удочку, да наспех вырезали из кедрового куста прут и привязали к нему бечевку. Так вы представить себе не можете, что получилось. Не успела эта самая девушка окунуть свою удочку в воду, как подцепило здоровенное чудовище. Мы стали кричать, води, а то сорвется, но она как дернет удилище. Рыбина взвелась в воздухе и шлепнулась в лодку. Она поймала одну за другой не то семнадцать, не то двадцать семь штук, точно не помню сколько, тогда как никто из нас не поймал ни одной. Но ведь забавно то, что она ни черта не смыслила в рыбной ловле. Просто вытаскивала одну за другой, да и все. На следующий день мы достали ей настоящую удочку с катушкой и дали несколько уроков рыболовства, после чего она не поймала ни одной рыбешки. Скажу по правде, что я слышал точь-в-точь -точь такую же историю, рассказанную не только про девушку из Дейтона, штата Гайо, но и про девушку из Канзаса, и про юную леди, только что прибывшую из Англии, и про одну умницу-парижанку, и еще про одну девушку-круглую дуру-дочь-министра. История о том, что попадается в рыбьем брюхе. Надо сказать, что рыболовные истории не ограничиваются только описанием рыбной ловли. Имеется и другой хорошо известный цикл историй, которые рассказывают, когда приходится чистить и жарить рыбу. Рыболовы расположились на скалистом берегу около водопада и чистят рыбу, собираясь зажарить ее к обеду. Вскоре происходит следующее. Один рыболов держит в руке отвратительный кусок чего-то, не поймешь чего, и говорит. «Гляньте-ка, посмотрите, что я вытащил из форели! Если я не ошибаюсь, это огрызок оленьего уха! Вероятно, олень пришел на водопой к ручью, и форель откусила ему ухо!» После этого кто-нибудь, кому удается сказать первым, говорит. «Ничего только не попадается в рыбьем брюхе! Прямо удивительно! Я помню, однажды мы ловили форель, здоровенную форель, в озере Симко, около Эйт Майл Пойнт, и мы поймали ее. Весов у нас не было, но она, безусловно, весила 20 фунтов. После на берегу мы распороли ей брюхо, и, знаете, в нем оказались медная пряжка». Вся целиком. Часть теннисной туфли, обрывок футбольной камеры и 75 центов мелочью. И как все это очутилось в рыбьем брюхе? Вероятно, рыба плавала около гостиницы. Эти истории нужно рассказывать в летний рыболовный сезон. Но, конечно, это знают все рыболовы. Лучше всего рассказывать их в зимнюю пору, сидя близ камина, за бутылкой горячительного когда смелые заявления не встречают никаких возражений, когда не оспаривается ни вес, ни величина, и когда рыбы вырастают до невероятных размеров и исключительной красоты. Именно эти истории, рассказанные летом либо зимой, делают таким очаровательным бессмертное ремесло рыболовов.